Часть восьмая. Декабрь нагрянул, как непредвиденная весна, как говорится в одной книге. И с ним нагрянул Мартин. Он появился у нас в доме после обеда с акваряжем в руке, в неизменном сюртуке от четырёх пуговиц, на этот раз чистом и свеже отутюженным. Мне ничего не сказал и направился прямо в кабинет переговорить с отцом. Дата свадьбы была назначена ещё в июле, но через 2 дня после возвращения Мартина отец вызвал Матиху в кабинет и объявил ей, что свадьба состоится в понедельник. Была суббота. Моё платье было готово. Мартин целые дни проводил у нас, разговаривал с отцом из-за завтраком, обедом и ужином. Отец пересказывал нам свои впечатления. Я не знала своего жениха. ни разу я не оставалась с мартином наедине но с моим отцом его, казалось, связывалась сердечной и крепкой дружба и отец говорил о нём так словно это он а не я собирался за него замуж я не испытывала никаких чувств при мысли о близости свадьбы меня окутывал серый туман сквозь который я различала как мартин приходит плоский и бесплотный жестикулирует в разговоре застёгивает и расстёгивает четыре пуговицы своего сюртука. В воскресенье он обедал с нами. Мать хорошо садила нас таким образом, что Мартин оказался рядом с отцом, отделённый от меня тремя стульями. Мы с мачехой за обедом едва произнесли несколько слов, отец и Мартин говорили о делах. Через три стула от себя я видела человека, который год спустя станет отцом моего сына, но с которым меня не связывало даже Поверхностная дружба. В воскресенье вечером я примерила в спальне у мачки подвенечное платье. Я видела себя в зеркале, бледную, чистую, окутанную облаком воздушной кисеи, и сама себе казалась призраком своей матери. Я твердила в зеркало, это я, Исабель. На мне подвенечное платье. Утром я выхожу замуж. но не узнавала себя. Сквозь моё отражение проступал образ мёртвой матери. Мама говорила мне о ней в угловом доме несколько дней назад. Она сказала, что после моего рождения мать обрядили в свадебное платье и положили в гроб. И теперь, глядя на себя в зеркало, я видела подёрнутый зелёной могильной плесенью кости матери, груду истлевшего тюля и слежавшийся жёлтый прах. Я была вне зеркала. Внутри его моя ожившая мать глядела на меня, протягивала руки из своего пространства, словно хотела коснуться смерти, вкалывавшей первой булавки в мой свадебный венец. А сзади стоя посреди спальни, серьёзно и изумлённо глядел отец, сейчас в этом платье. Ты совершенно такая же, как она. В тот вечер я получила первое, последнее и единственное любовное послание в своей жизни. Записку от Мартина, нацарапанную карандашом на обороте кинопрограммки. В ней говорилось: "Сегодня вечером я не успею, поэтому исповедуюсь утром. Скажите полковнику, что дело, о котором мы говорили, почти сделано, и из-за него я не смогу сегодня прийти. Очень боитесь. М." С мучнистым привкусом этого письма во рту я ушла к себе в спальню, и несколько часов спустя, когда мачеха разбудила меня, все еще чувствовала на небе горечь. Но, в сущности, минуло много часов, прежде чем я окончательно проснулась. Я ощущала свежее, влажное утро, пахнущее мускусом, и на себе подвенечное платье. Ощущала во рту сухость. как бывает в дороге, когда не хватает слюны, смочить хлеб. Посаженные ждали в гостиной с четырех часов. Я о всех их знала, но теперь видела преображенными, новыми, мужчин в суконных костюмах, говорливых женщин в шляпах, дом наполняли густые, раздражающие испарения их болтовни.